Глава тринадцатая. Что я наделал, что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. Бросится бегом в догонку. Догнать, вернуть. Лара! Лара! Не слышит. Ветер в обратную сторону. И, наверное, громко разговаривают. У нее все основания быть веселой, спокойной. Она отдалась в обман и не подозревают в каком она заблуждении. Вот ее вероятная мысль. Она думает. Все сложилось как нельзя лучше, по ее желанию. Ее Юрочка, фантазер и упрямец, наконец смягчился, слава создателю, и отправляется вместе с ней куда-то в верное место, к людям поумнее их, под защиту законности и порядка. Если даже, чтобы настоять на своем и выдержать характер, он пока и не сядет завтра в их поезд, то Виктор Иполитович пришлет за ним другой, он к ним подъедет в самом непродолжительном времени. А сейчас он, конечно, уже на конюшне, дрожащими от волнения и спешки, путающимися, не слушающимися руками запрягает совраску и немедленно во весь дух пустится нахлестывать следом, так что нагонит их еще в поле до въезда в лес. Вот как, наверное, она думает. А они даже и не простились толком. Только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль точно он подавился куском яблока. Доктор в накинутой на одно плечо шубе стоял на крыльце. Свободную, непокрытую шубою рукой он под самым потолком сжимал с такой силой шейку точеного крылечного столбика, точно душил его. Всем своим сознанием он был прикован к далекой точке в пространстве, Там, на некотором протяжении, небольшой кусок подымавшегося в гору пути открывался между несколькими отдельно росшими березами. В это открытое место падал в данное мгновение свет низкого, готового к заходу солнца. Туда, в полосу этого освещения, должны были с минуты на минуту вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго занырнули. «Прощай! Прощай!» — предваряя эту минуту, беззвучно, беспамятно твердил доктор, выталкивая из груди эти чуть дышащие звуки в вечеревший морозный воздух. «Прощай! единственно любимое, навсегда утраченное!» «Едут! Едут!» — стремительно сухо зашептал он побелевшими губами, когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за другую и стали сдерживать ход. И, о, радость! Остановились у последней! О, как забилось его сердце! О, как забилось его сердце! Ноги подкосились у него, он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба. О, Боже, ты, кажется, положил вернуть ее мне. Что там случилось? Что там делается? На далекой, закатной этой черте где объяснение? Зачем они стоят? Нет, пропала. Взяли, понеслись. Это она, верно, попросила встать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом. Или, может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку. Уехали, уехали. Если успеют, если солнце не сядет раньше, в темноте он не разглядит их, они промелькнут еще раз, и на этот раз в последний, по ту сторону оврага на поляне, где позапрошлую ночью стояли волки. И вот пришла и прошла и эта минута. Темно-пунцовое солнце еще круглилось, Над синей линией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которую оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчались. «Прощай, Лара!»